Глава 67. Было три часа ночи. Картеру не спалось, и, пройдя на кухню, он открыл свой второй ноутбук. Тот, который использовал только для того, чтобы переписываться с Шерманом и младшим. Он понятия не имел, как они отреагируют, когда он сообщит им, что их общий секрет пытается выведать журналистка. Ударится в панику? Скажет, чтобы он продолжал делать свое дело? Все возможно, подумал он. Первым ответил младший. Держите журналистку под наблюдением. «Сообщайте мне все новости немедленно. Ответ Шермана был выдержан в том же ключе, но в конце он добавил, «А нет ли возможности замять это дело с помощью подкупа?» Картер задумался, нельзя ли в самом деле положить конец расследованию Джин Кейн, заплатив нужному человеку энную сумму денег. Раз Шерман сам это предложил, то он наверняка согласится выделить на эти цели дополнительные деньги. Картер зевнул. Наверное, стоило бы попытаться решить этот вопрос так, как предлагал Шерман.